А вдруг он прицелится в меня, не посмотрев на наше родство? В таком сомнении он принял, наконец, мужественное решение пойти самому навстречу Матео и рассказать ему о случившемся, обращаясь к нему как к старому знакомцу. Но короткое расстояние, отделявшее его от Матео, показалось ему ужасно длинным. «Хо-хо, эй, старый приятель!» — закричал он. «Как поживаешь? Это я, Гамба, твой кузен!» Матео, не отвечая ни слова, остановился и, по мере того, как тот говорил, тихо подымал дуло ружья, так что оно оказалось направленным в небо, когда сержант приблизился к нему. «Добрый день, брат», — сказал сержант, протягивая ему руку. Примечание — обычное приветствие у корсиканцев. «Давно мы с тобой не виделись». «Добрый день, брат». «Я зашел мимоходом навестить тебя и кузину Пепу. Нам была сегодня большая гонка». «Но нечего жаловаться на усталость. Мы поймали крупную птицу. Мы только что сцапали Джанетто Сан-Пьеро». «Слава тебе, Господи!» — вскричала Джузеппа. «Он у нас украл дойную козу на прошлой неделе». Эти слова обрадовали Гамбу. «Бедняга!» — отозвался Матео. «Ему хотелось есть». Он защищался, как лев, продолжал сержант, немного обиженный. Он убил у нас одного солдата и, мало того, еще перебил руку капралу Шардону. Но это, впрочем, небольшая беда, ведь Шардон — француз. А потом он так хорошо запрятался, что никакой дьявол не сыскал бы его. «Не будь твоего маленького Фортуната, я никогда бы его не нашел». «Фортуната?» — вскричал Матео. «Фортуната?» — повторила Джузеппа. «Да, Джанетто спрятался в этой копне сена». Но мой племянничек раскрыл эту хитрость. Я скажу его дяде праву, чтобы он прислал ему за это какой-нибудь подарок, и его и твое имя будет в рапорте, который я пошлю главному судье. «Проклятие!» — тихо произнес Матео. Они подошли к дому. Джанетто лежал уже на носилках. Его готовили снести. Когда он увидел Матео рядом с Гамбой, он странно улыбнулся. Затем, повернувшись к дому, плюнул на порог и сказал «Дом предателя!». Только человек, обреченный на смерть, мог назвать предателем Фальконы. Удар кинжалом, который не потребовалось бы повторять, немедленно отплатил бы всякому другому за оскорбление. Однако Матео только поднес руку к лбу, как человек, подавленный происшедшим. Хвартунато ушел в дом, когда увидел отца. Он вскоре вернулся с кувшином молока и подал его Джанетта, потупив глаза. «Прочь от меня!» — закричал арестованный страшным голосом. Затем, обернувшись к одному из солдат, сказал, «Приятель, дай мне напиться». Солдат дал ему в руки свою флягу И изгнанник выпил воды, которую принял от человека, только что обменявшегося с ним ружейными выстрелами. Затем он попросил, чтобы ему завязали руки на груди, а не за спиной. «Я люблю», — сказал он, — «лежать удобно». Его желание охотно исполнили. Сержант дал знак к выступлению, простился с Матео, который ему не ответил, и быстрым шагом стал спускаться в равнину. Прошло около десяти минут, прежде чем Матео произнес слово. Мальчик поглядывал беспокойно то на мать, то на отца, который, опершись на ружье, смотрел на него с выражением сдержанного гнева. «Хорошо начинаешь», — сказал, наконец, Матео, голосом спокойным, но страшным для всякого, кто его знал. «Отец!» Вскричал мальчик, подбегая со слезами на глазах, готовый броситься на колени. Но Матео закричал «Прочь от меня!» И мальчик, рыдая, остановился неподвижно в нескольких шагах от отца. Джузеппа подошла к ним. Она только что заметила кончик цепочки, торчавший из-под рубашки Фортуната. «Кто дал тебе эти часы?» спросила она строго. «Мой дядя сержант». Фальконес схватил часы, И бросив силой о камень, разбил их в дребезги. Жена, сказал он, мой ли это ребенок? Смуглые щеки Джузеппы стали красны, как кирпич.